у т р О о чем думал медвежонок, просыпаясь рано-рано утром на лесной опушке? А он думал так. Вот еще немножко, я сладко зевну и совсем проснусь. Или нет? Я совсем проснусь, а потом сладко зевну. Или нет? Лучше я сладко зевну и посплю еще немножко. Так он и сделал. Приоткрыл глаза, сладко зевнул, прилег у пенька и заснул снова. А в деревне уже давно проснулся петух. Он взлетел на забор, несколько раз беззвучно открыл клюв, как бы сам с собой, пробуя, хорошо ли у него должно получиться. А потом вдруг закричал во все горло. «Ки -ки -ки -ку -ку — Кикикику-ку! — хрипло донесло эхо. «Ки -ки -ки — к и к к и к у ответил ближайший лес. — к и к и пискнула какая-то птичка. — Все в порядке, — подумал петух. — Все услышали. И спрыгнул с забора. Козел тоже проснулся. Он хмуро щипал траву и смотрел на невысокое солнце. Оно висело так низко, что ему казалось мотнен головой, и он подденет солнышко рогами. — Еще забодаю, — подумал старый козел и отошел в сторону. Закуковала кукушка. Ее никто не видел в густой листве, и поэтому всем показалось, закуковало дерево. укку — Ку-ку, ку-ку, — куковала старая осина. Потом кукушка перелетела, и теперь уже куковал исполинский дуб. — Ку-ку, — сказал дуб. И зайцу сделалось так страшно, что он никуда не убежал. — Вот, — подумал заяц, переводя дух, — деревья закуковали. Может, мне попробовать? И он, встав на задние лапки, стал куковать, как умел. — Шушу, шушу, — куковал заяц. И от заячьего шуршащего кукования проснулся крот. — Ну-ну. — подумал крот. — Заяц кукует. Неужто я хуже? И, высунувшись из норы по пояс, зашелестел. Как куковал крот, никто не слышал, но все видели, что он куковал. Накуковавшись, крот снова залез в свою нору и пригласил зайца пить чай. — Хо-хо! — в последний раз сказал заяц. Присел у входа в кротовую нору и достал морковку. А у медвежонка на опушке в носу з ы щ е к о т а л а Мед! — подумал во сне медвежонок. Да откуда же ему теперь взяться? И не проснулся. Но потом снова подумал во сне. А что, если все-таки мед? И продолжал спать с открытыми глазами. Потом прибежали муравьи, они стали щекотать медвежонка, и щекотали его до тех пор, пока он не расхохотался, не подпрыгнул и не стукнул о землю лапами так, что закачался весь лес. И петух в деревне, и козел на лугу, и солнышко, и осины, и дуб, ы з а й ц ы и кукушка, и крот. Все еще несколько минут качались, пока не проснулись совсем.